Часть третья. Смерть мечты. 15. Пути механиком, истинная паутина, вечная война. Каноэй исследовал по туннелям из тёмного металла и светящихся схем. Учитывая его профессию, Ленду было не привыкать к мраку подземных комплексов, но всё же он находил окружение странно угнетающим. Дело было не в темноте, потому что стены излучали слабый электрический свет от линий схем и не в тумане, который, видимо, появлялся просто сам по себе из ниоткуда. Но когда техноархеолог понял, что он не являлся ядовитым, то легко забыл о нём. Нет, источником угнетающего чувства являлось знание о том, что находилось за этими металлическими стенами. Конечно, он верил Он уверил настолько истово, насколько вообще мог верить человек, что психическая непоколебимость от Мниси сохранит эти проходы защищенными. Но все же Лент никогда не считал себя слишком впечатлительным. Во время экспедиции в долине катакомбы Инфотемниц опасность главным образом исходила от неизменных многочисленных автоматизированных защитных систем. И он не волновался о том, какие мифические чудовища могут скрываться в тенях за пламенем факела. Теперь же он не мог отвести взгляд от покрытых схемами стен и вздрагивал от малейшего звука, проезжавшего мимо танка или грохота генератора. Он думал о варпе, самом варпе, который разбивался в вопящем чудовищном величии э внешние стены туннелей совсем рядом с ними. Он не слышал его, он не видел его, но он знал, что варп был там, осада невидимая для чувств. Как прогулка под океаном», — подумал он без улыбки, когда все время опасаешься, что транспортные трубы дадут течь. Постоянные мысли о туманных ужасах сделали путешествие совсем безрадостным. И ещё ему не с кем было поделиться своими страхами в конвое. Всёстры тишины уже всё знали, и казалось, что их это совершенно не волновало. С архимандтриссей было бесполезно разговаривать о чём-то не связанном со статусом конвоя, а боевые сервиторы вообще не умели говорить. Брана Саджая и её придворные всё ещё оставались в неведении о паутине и варпе снаружи. Возникла забавная мысль, как их ограниченные интеллекты должны напрягаться, чтобы осмыслить всё это. Зифон, конечно, знал правду, но спокойный ангелоподобный Зефон проводил большую часть путешествия в одиночестве, когда не было рядом с Диоклетианом. Ах, пусть так. Иногда встроенные в стены части схемы разрушались и искрили. Ленд вздрагивал каждый раз, И шёл быстрее. Определение любых временных показателей здесь оказалось невозможным. Разные хронометры конвоя отсчитывали секунды, минуты и часы в обоих направлениях без всякой последовательности. Системы одного из сервиторов показывали дату за 300 лет до провозглашения Великого крестового похода. Собственный хрон Арханаленда функционировал вполне нормально в течение почти 4 часов после чего начал отсчитывать от семи до 50 секунд за раз иногда он останавливался на неопределённое время а затем самостоятельно снова запускался Лэн прекратил бесполезные попытки разобраться в этом он шагал по колено в цеплявшемся тумане который был или бледно-золотым или дымчато-лазурным в зависимости от наблюдателя несмотря на то что он взял с собой своего налётчика Ален предоставил управление бортовым сервитором и ядром духа машины. Паутина являлась чем-то таким, что он должен испытать за пределами брони танка. Сапену устроился у него на плече. Зрачки зверька бесконечно щёлкали, щёлкали и щёлкали, записывая пикты, которые приглянулись его примитивному мозгу. Лэн часто останавливался для сканирования ауспиком и изучения данных. И каждый раз Сапен скрывался с плеча и исчезал в тумане, занимаясь один только император знал чем. Аленд регулярно посматривал содержимое черепа зверька, изучая снятые псибер обезьянкой пикты, но изображения показывали только инкрустированные схемами стены и пол или безликий поглощающий цвета туман. У архана было право ехать во главе конвоя вместе с архимандриейсы и неприветливым соседством Керри и Индиаклитиана. Чаще всего он предпочитал путешествовать в одиночестве, перемещаясь по всей колонне, иногда даже возвращаясь настолько далеко, чтобы идти рядом с Джаей и марширующими рыцарями, слушая их грохочущую поступь. Они были вдохновляющей группой на свой манер. Отряд вегиляторов-протекторов замыкал хвост с колонны. Их клешни гудели смертоносными звуками, словно осы изогнутые когти лязгали в такт шагов аугментированных ног. Он знал, что лучше не пытаться вовлечь их в разговоры. На священном Марсе их знали как сикариев, крадущихся среди дюн, жестоких трансмагрифицированных воинов скитариев, и немногие из них обладали достаточной индивидуальностью для общения. Они ни разу не разбивали лагерь Сервитором не требовался отдых, и конвой никогда не останавливался. Самолэн привык к неудобствам многомесячных экспедиций в подземные хранилища, и ему вполне хватало нескольких часов сна на корме транспорта Тиарес или в собственном надлётчике. Сон не приходил легко, но предлагал единственную возможность забыть о том, что находилось за изгибавшимися стенами. Секции механизмов в паутине оказались почти такими, какими он и ожидал, хотя присутствовал и дополнительный раздражитель в виде странного и непонятно откуда появлявшегося тумана. Один туннель с пронизанными мерцающими линиями, драгоценной схемы стенами из освещенного металла, сменялся точно таким же туннелем. Проводка выглядела достаточно сложной, почти иероглифической и покрывало всю внутреннюю поверхность туннелей. Конвой уверенно двигался вперёд, не останавливаясь даже когда проходы раздваивались или разветвлялись, никогда не следуя по маршруту, который был бы слишком тесен для высоких рыцарей дома Видеион. Такие иногда встречались. Куда ведут эти проходы? спросил Лэнд по локсу Диоклетиана, сидя за командной панелью своего налётчика. Никуда. Раздался ожидаемый ответ. Значит, туннели не закончены или еще не перестроены, или строительство даже не началось после первого основания. Любопытно. И все же это давало представление о масштабе работ. Архан знал из карты архимандриссы, что спроектированные механиком секции являлись ничем иным, как пробными щупальцами, связывавшими терры с настоящей сетью. Это объясняло скромность работ в том числе и почему он чувствовал нависавшие потолки, большинства туннелей сквозь туманную дымку, но не объясняло, как легион Игнатум переправил титанов для великой работы, как они могли провести богов машин по этим туннелям. Ответ пришёл сразу, как был задан вопрос. Великие работники, видимо, привезли всех крупных титанов по частям. Разобранные компоненты доставили по этим путям караванами гравитационных платформ, чтобы снова сомранить глубже в паутине. Что за изумительное кощунство? И какая же судьба ждёт духа машины, получившего жизнь в этом странном мире? Проявятся ли дефекты и недостатки, невидимые за пределами паутины? Падут ли собранные в паутине титаны жертвы соединения нереального мира с реальным? столько вопросов, так мало ответов. Кейн, дорогой и уважаемый Занерай Кейн, не стал возражать против решения Ленда, посветиться великой работе. Положительное мнение генерал-фабрикатора по этому вопросу стало неожиданностью, если не сказать больше. Он ожидал отказа на основе понятий компетенции и превосходства. В первую очередь он был техноархеологом, который совершенно не был приспособлен для войны. Неважно, насколько уважаемым он мог являться в своей профессии, и все же у Ленда были подозрения, почему князь согласился. О да, у него были подозрения. Сапин показал зубки и спустил серию щебетавших и щелякующих щелчков. Ален оглянулся через плечо, когда из тумана появилась высокая фигура Зефона. Двойные турбины поднимались над его спиной, как жестокие машинные крылья, и покачивались так под ходьбе воина. Боевые сервиторы катились мимо, не обращая внимания ни на что, кроме направляющего сигнала архимандрисса во главе колонны. Приветствую, произнес бледный кровавый ангел. Он держал шлем типа 3 с ли лицевой пластины под рукой, оставив лицо открытым. Мой соотеческий квалит, ответил Лэнд. Он почесал голову, где волосы давно проиграли войну за удержание позиций на пустынном пейзаже. Зефон замедлил шаг, чтобы идти рядом с Лэндом. "Вы должно быть гордитесь", сказал он. «Видеть результат усилий Марса". "Горжусь", подумал Лэнд. "Да, пожалуй, в некотором роде. Хотя истинное чувство, истинное знание еще впереди". Да, горожусь, произнес он слух. И хорошо, что ваша верховная жрица пережила операцию. Иронима, она она не моя верховная жрица. Она входит в круг, подход которого значительно отличается от большинства марсианских ковенов. Она поклоняется Самнисии как самому уничтожению, как несозидающему богу. А вы Я почитаю его за то, что он гений. Я не считаю аспект его гения священнее любого другого аспекта. Ясно. Зифон изогнул бровь. Хотя должен заметить, что вы поправили мою терминологию, а не выразили облегчение выживанием Жденицы. Проницательный товарищ. Создание Архимандрита это слава сударь. но я не желал бы себе такой судьбы. Навечно оказаться внутри корпуса, обнажённые нервы, расколотые мышцы и очищенная кость, Амниотический бульон для сохранения головного и спинного мозга. Лэн театрально вздрогнул. Нет, спасибо. Ясно, снова повторил кровавый ангел. Сомневаюсь, подумал Лэнд. Вы не видели операцию. Зефон с интересом посмотрел на Сапиена. Сибербизянка расценила это как приглашение. Звёздок прыгнул на наплечник воина, цепляясь за белый символ крыло девятого легиона, а затем оказался между турбинами прыжкового ранца. "Надеюсь, это существо не помечется на меня", спросил космический десантник. "Сомневаюсь, что моё чувство собственного достоинства переживёт такой удар". Ленн посмотрел на кровавого ангела, прищурил глаз. Он задумал, погладил свою кленовидную бородку. Сапиен получает питательные вещества внутривенно. Тем немногочисленные отходы, что он выделяет, выходят через мешочек с глиевыми отложениями. Поэтому ответ на ваш вопрос нет, Зефон усмехнулся очаровательно. Иди сюда, он протянул бионическую руку за плечо. Псибир-обезьянка позволила взять себя за загривок и вернуть хозяину. Снова устроившись на плече Ленда, зверёк посмотрел на огромного воина и прощебетал несколько любопытных чирикающих звуков. "Я заметил нестабильность вашей бионики», произнёс техноархеолог. "Непроизвольные подёргивания в метакарпофаланговых суставах, А результат неудачной операции". Улыбка Зефона исчезла от имплантата. «В самом деле, Не думал, что такое может произойти с вашим видом. Теперь вы знаете, что может, тихо ответил кровавый ангел. Я хотел бы как-нибудь изучить вашу бионику, чтобы выявить причину недостатков. Возможно, если позволят обстоятельства. Тишина стала почти неловкой, когда Лентон заговорил снова. Вам что-то нужно от меня? Кровавый ангел. Нет, я просто хотел спросить. Что вы думаете об имперской темнице? Рыцари Видедиона видели её сквозь прицела орудий, и на экранах в кабинах Сервиторы явно остались равнодушны. Вы и я были единственными, кто видел её обычными глазами. И вы задумались: нашёл ли я в ней какой-нибудь глубокий и волнующий опыт? Кровавый ангел заколебался. Я думал об этом. Хотя жил чего иск словах заставляет полагать, что не нашли. Это было достаточно интересно, насмешливо ответил Лэнд. Что он должен был сделать? Признаться какому-то сверхъестественному скоту, что плакал от откровений этого путешествия галактика горела из-за этих облачённых керамид дураков. Но мы на красном Марсе привыкли к чудесам за пределами смертных умов. Ясно. Тогда я могу спросить, почему вы присоединились к экспедиции? Алент изогнул бровь. Чтобы увидеть все лично. Уверяю вас, ничто не удержало бы меня. Разве вы не считаете честью находиться здесь, воин? Зефон кивнул. Конечно. Префект Карос специально вымрал меня, хотя я не понимаю почему. Алент посмотрел на величественное лицо крылатого ангела пытаясь уловить любое выражение или подсказку относительно мысли Воина, не увидев признаков понимания, Архан Лэнд растянул губы в странной холодной улыбке, но всё же без малейшего намёка на насмешку. Он и в самом деле не знает, подумал Лэнд, хотя всё настолько очевидно. Что-то развеселило вас? спросил Зефон. О, нет, ни в коем случае. Макнаулленд, не слишком скрывая ложь в словах, достигнув края терпения, Зифонов уважительно склонил голову. "Если позволите, эксплоратор Лэнд". "Конечно, конечно". Кровавый Ангел ушёл широкими шагами, легко опередив Фленда. "Обетчивый спутник", подумал он, глядя в спину Крылатому Ангелу. Неизвестное время спустя, после короткого разговора с Зифоном, В окси сообщение, распространяясь по растянувшемуся конвою. Приказ призывал сомраться, усилить бдительность, отключить настройки всех аура-датчиков и ауспик-сканеров и приглушить все сверхчеловеческие чувства. Впереди, один из исконных участков паутины, раздался голос Диоклетиана, привычно отвлечённый и краткий. Видимо, костоди всегда так говорил. Придерживайтесь пути любой ценой. Оленда пересохла во рту. Он облизал губы, но это мало помогло. Язык стал шершавым. Наконец, наконец. Он шагал и смотрел вперед на широкий построенный туннель, чувствуя волнующую дрожь, которая всегда появлялась перед возможностью открытия. Мимо грохотали боевые сервиторы, но они были лоботимизированы и давно утратили умение удивляться. Когда железные стены закончились, с ними исчезли светившиеся схемы и гул пульсирующих машин. Место определяемых структур занял туман. Брнессаджае понятия не имела, где проходил их путь или как авангард конвоя умудрялся не сбиться с него. Шаги больше не отражались эхом от стен из марсианского металла. Теперь золотой туман поглощил все звуки и возвращал лишь мрывки. Это и в самом деле была паутина, настоящая паутина? Да, была, скоро поняла она. И нет, не была. где туман ман становилось видно стены, конструкцию из какого-то изгибавшегося материала, который оставался непроницаемым для всех волн ауспика. Возвращавшиеся ненадёжные показания определяли его как нечто похожее на призрачную кость льдаров и идентичная по физической плотности и согласно лепету Ленда идентичная по психическому диссонансу. Ах, простите меня. Вы не способны понять. И все же, определить из какого именно материала состояли стены, так и не удалось. Благодаря изучению доступных ограниченных данных, о великой работе, она знала, что это так называемая сеть являлось творением расы, которая была гораздо старше любой из существующих в галактике. Этот факт мало опугал женщину, которая убила первого ксеноса в 14 лет. Расы расцветали и умирали с жестокой регулярностью. Крестовый поход привел сотни таких рас к исчезновению, а империи ксеносов воевали задолго до того, как человечество возникло из непродолжительного и удивительного соединения белков. Нет, не имело значения, насколько древняя была эта трудолюбивая раса. Мурашки бежали по её коже от значительно более инстинктивной реальности, чем показывали сканеры. Иллара Ладхарак, то дети бросаю меч, шагавшая ближе к Адиергарду Канвое, озвучила по воксе те же самые чувства. Джая услышала, как её придворная тихо сглотнула. Разрешите обратиться, баронесса. Всегда, пожалуйста. Благодарю. Чем бы ни был этот материал, он не из нашей галактики. Как это может быть? Как такое возможно? Нажаев вздрогнула от этой мысли. Составы рыцарей сочувственно заскрипели благодаря родственной связи. Туннели разветвлялись совершенно непредсказуемо и без какого-либо намека о том, какой маршрут предпочтительнее другого. Уман просто распадался, показывая два или несколько дополнительных проходов, ничуть не отличавшихся от остальных. Джей направляла трансляторы ауспика в каждый новый коридор, пока не поняла, что ни один маршрут не покажет ничего интересного на её сканерах. Она меняла фокусировку и детализацию, модно смягчение и даже использовала относительно примитивную цветовую гамму и только последняя показывала хоть что-то. Её приборы не фиксировали ничего живого, даже когда отмечали движение. У меня есть движение, произнесла она в первый раз по воксу. У меня ничего нет, сразу ответил Деврам. Остальная часть колонны сообщила о своих результатах, которые варьировались между молчанием сканеров, Деврама и беспорядочными данными Джаи. Движения регистрировались при каждом сканировании. Но похоже, они не принадлежали живым существам и не подчинялись никаким физическим законам. Или целая армия призраков танцевала в туннелях, или сами проходы перемещались каким-то таинственным и неподвластным прибором образом. Иногда она слышала, как её имя произносили вслух. Она не могла узнать голос, и при этом вокс не подтверждал получение сообщения, несмотря на предательски потрескивающие помехи которые напоминали человеческую речь. Несколько раз она слышала бормотание прямо в левое ухо, которое было слишком слабым, чтобы разобрать смысл. Она не была уверена, являлся ли жгучий шепот слишком тихим для понимания или говорили на языке, который она не знала. "Разрешите обратиться, баронесса". Голос Даврама заставил её вздрогнуть. "Всегда, пожалуйста", ответила она. Официальные слова едва не застряли в 506 рту. Благодарю. Мой воксприёмник не совсем исправен, или я не уверен. Что-нибудь вокс регистрирует неразборчивый шепот?» Нервные смешки по всей колонне стали понятным ответом. Лица косились на Джаю из тумана. Людей, эксенасы, другие. Она видела их в пиктах систем прицеливания и сквозь полосы Божьего глаза, Главные визуальной системы своего рыцаря. Одно из лиц вырывалось из тумана, повернулось и растворилось в размытой дымке протянутых рук. Туман подёрнул пламя. Именно так погиб её отец, сгорел заживо на кресле управления. Слишком ослабевшая тран для катапультирования. А здесь ничему торолеку потребовались 3 бессонных дня, чтобы почтительно выскрести и уважительно смыть все органические макрочастицы из кабины рыцаря. В конце концов, придворный дом Авидион похоронили обугленную оболочку запекшуюся на собственном троне другие тени танцевали дурачились и корчились в Англии Джа изо всех сил старалась не обращать на них внимания она так крепко сжимала рычаги управления что побелели костяшки пальцев она не могла разжать их Джая голос с робкой осторожностью прошептала ее имя юный голос Слышав, которое она закрыла глаза, словно так можно было защититься от призрака. Возможно, это помогло, потому что голос не вернулся. С облегчением хмыкнув, она постаралась выкинуть из головы мысли об обладателе голоса, о юноше, юноше из другой семьи Хайрика с киролевской кровью, первым юношей, с которым она проводила время без сопровождения дуэньи целую жизнь назад. Она слышала, как некоторые тяжело вздыхали, когда колонна вошла в первую пустоту: туман, туман и туман. Вот единственное, что видели их глаза и сканеры. Объективно она знала, что это такое. Объективно она знала, что это одно из огромных пространств, предназначенных для перемещения сущностей. Судов и льдаров из призрачной кости размером с имперские военные корабли. Их путь наконец проходил сквозь один из огромных проходов паутины, где чудовище ксеносов путешествовали сквозь космос без варпа. Она видела историю, рассказанную на стенах имперской темницы. Она знала, что это было. Это была надежда императора для расы. Предполагалось, что эти проходы безопасны. Тогда почему же я дрожу? Джея остановилась, И повернув замке, открыла люк кабины. Она хотела встать на троне и взглянуть на бытие своими глазами. Первым, что она ощутила, оказался слабый запах льда. словно проход вёл в какой-то чистый ледяной мир с такими драгоценными и обычными вещами, как солнце, луны и нормальные размеры, которые соответствовали законам физики. Вторым, что она ощутила, Стол грандиозный, абсолютное небытие над ней. Вокруг неё, под ней, она находилась в самом центре чистейшей пустоты. Она испытала те же чувства, что всегда испытывала, когда смотрела на изображение глубокого океана. Бесконечный брак раскинулся повсюду, формируя целый мир, где невероятно огромные существа извивались в солёной и листом мгле. Она закрыла люк и села на трон Рейц шагнул вперёд. Джея услышала музыку, доносившуюся из нескольких затянутых туманом туннелей, столь дразнящей знакомую, но всё же неузнаваемую, как и ранее шёпот. Полузабытые мелодии играли на инструментах, которые она не могла представить. Они казались гармоническим аккомпанементом к манившим её теням. Несколько раз она направляла установленный на корпусе стабер на прыгавший И извивавшиеся силуэты. Палец с перчатки сгибался вокруг спускового ключка, медленно поглаживая и желая открыть огонь. Другие проходы дальше в паутину, глубже, казались нечеткими формами, с которыми не могли справиться пикты любого разрешения. Стены поворачивали под углами, от которых у человеческих наблюдателей слезились глаза. Люди моргали и отворачивались из-за Растущей головной боли, здания проступали в туманных тенях, башни, арки и купола, возведенные чудесами ксеносов. Они или потерялись во времени, или далеко зашли на пути к забвению и исчезновению. Они казались несовпадающими или каким-то образом невоспринимаемыми, словно являлись обрывистыми воспоминаниями раненого разума. Путь поднимался, Некоторые туннели наклонялись так резко, что почти обрывались. Откосы и кривые углы стали обычным явлением. Даже сила тяжести стала жить собственной странной жизнью. Отметив наклон относительно вертикальной оси, железные поступи своего рыцаря Джай направила ауспик в переднюю часть конвоя и обнаружила, что добрая половина колонны путешествовала потому, что она считала западной стеной туннеля. А для них являлась полом. Растянутые во времени удивление и адреналин плохо сказывались на ее самочувствии. Нжаи устала. Она едва спала в последние дни. Руки и ноги налились свинцом и начинали дергаться и потрескивать от судорог. И все же она не собиралась обращаться по локсу к Диоклетиану и спрашивать, когда они доберутся до места назначения. Видеон не покажет слабости в покаянии. Проходы продолжали разделяться, проходы продолжали разветвляться, проходы продолжали соединяться с другими магистралями, сливаясь в один. Она направлялась в авангард колонны, и в этот момент вокс взорвался штормом статики. Белый шум окутывал десятки мужских голосов, которые общались друг с другом в смертельном спокойствии. Волна прошла по конвою, Часть за частью. Двигатели сервоторов взвыли, танки занерехатали и зарычали. Дж резко вставила ноги в ботинках в нише контроля, переключившись на активное управление. «Это главная армия, это голоса 10.000, она ничего не видела, кроме призрачных зданий на крутых склонах, пока проход поднимался. Мы наконец на месте? Где спросила она по оксу дефект карос. Мы близко. Мы в радиусе действия Вокса с тево ответил он. Она почти чувствовала его напряжение, пока он пытался разобраться в противоречивых голосах. Рахимандыса подключилась к тестоте, подвиск своей настраивающейся внутренней системы связи. Затем раздался её монотонный голос. Я установила точки когнитивного контроля в колостаре. Город под тяжелой Сады. Каждый военный сержант в настоящее время сообщает о намного превосходящих вражеских силах, выступивших против защитников. Диоклетиан прошептал проклятие, на каком-то жаргоне культуры, своего детства, ничего не значащим для неё, и все же это был первый раз, когда Джая услышала, как он выругался. Стены пали. Враг в городе. 16. Война в паутине, династии лорды Теры, золотые и бездушные. Врагам не было числа, безграничный океан. Никакие две фигуры в их нестройных рядах не выглядели полностью одинаковыми. Каждый, по-видимому, принадлежал собственному виду, рожденному и вызванному из уникального кошмара. В воздухе ксиносов разносились звуки сталкивающихся клинков и волны палящего жара, но прежде всего вонь существ, слишком сильная даже для респираторных масок и фильтров шлемов кустодиев. У войны был свой особый запах, приправленный ароматом человеческих трупов, основанный на воне фуцелина из расходованных болтов и сильного привка озона, ионизированного лазерными разрядами воздуха но этот запах был за пределами обычного запах раскопанных чумных могил со смертельными болезнями живущими в обглоданных костях похоронная вонь безнадежности, словно кровь вытекавшая из разрубленной плоти Соленый аромат грязного пота прочертившего лоб убийцы И над всем этим обгоревшее свиное зловоние шипящего жирного мяса, запах пылающих человеческих тел, Сагитар удерживал позиции против этого прилива. Никогда еще он не чувствовал себя столь далеким от света императора. Одна мысль прокручивалась в разуме снова и снова: мы не удержим город. Зловоние непогребенных тел за городскими стенами стало почти ядовитым. За то, что казалось днями даже в этом месте без времени, враг бросался на удерживаемые десятью тысячами стены и не добился ничего, кроме собственной крови. Настоящее сражение началось, когда стены невозможного города проломил Легио Аудакс. Под потоками огня, плазмы и разрывных снарядов с высоких баррикад отряд псов войны сделал работу почти в одиночку. Заплатив за победу своими жизнями, каждая из военных машин шаталась и горела, их щиты взрывались, а мраня пузырилась, пока гарпуны вонзались в стены колостара из призрачной кости. Они отступили в полном беспорядке, волоча за собой куски стены, открыв бреши для толп пехоты. Ни один пёс войны не выжил, чтобы войти в город. Их дымящиеся обломки лежали памятниками в большом туннельном пространстве среди волн убитых космических десантников и прогорлых пятен демонического эфира как только враги вступили в город их встретил еще более теплый прием. усиленный ордами боевых сервиторов механиком и высокими колоссами легио игнатум безмолвное сестентство и тысяч занимали каждый мост и перекресток. на каждой стене и еще стоявшие башне Заблаговременно установили турели. Защитники города направили волны атакующих во внутренние дворы, превратив замкнутые пространство в скотобойню. На мосты взрывая их под кишащими толпами демонических существ, избрасываем врагов в бездну на проспекты, ставшие огневыми мешками. Улицы представляли собой извилистые сводящие с ума маршруты через город который сам по себе казался бессмысленным с архитектурной точки зрения. Отчёты потрескивали на периферии восприятия Сигитара, некоторые прикручивались на красном стекле щели визора, другие приходили потоком противоречивых вокс-голосов. Он не осознавая, обрабатывал их все, сосредоточившись на продвижении вперед. Сражавшиеся вместе с ним кустодии были ветеранами веков войн под предводительством императора они двигались свободным и не соблюдавшим строя отделением, скорее напоминая охотившийся левиный прайд, чем солдат в бою на городских улицах. И все же они никогда не мешали друг другу, благодаря трансчеловеческим чувствам и рефлексам, а также абсолютному пониманию их единению не требовалась никакая искусственная синхронность. Им не хватало генетической точности легиона со Стартус, которые двигались с плачонности пожизненных отделений. но сам император создал их такими. Его легионы космического десанта были построены на принципах традиции, братства и однородности. Десяти тысячам не требовались для послушания, столь грубая механичность и воинственность. Им оставили большую индивидуальность. И их связь верности строилась на иных тонких ограничениях. Сагитары возглавлял отделение Ра, которое сражалось как ударная группа. Вооруженные копьями стража и двумя меридианскими клинками, они были известны как отделение династий, и сам император небезороние назвал их лордами Терры. Каждый являлся потомком оборвавшихся царственных рядов Терры сыновьями и племенниками военачальников и королев Ведима, взятыми в качестве дани и принятыми в ряды 10.000. Когда то их было 20, после пяти лет кровопролитных боёв в тоннелях паутины, их осталось 12. Сейчас они двигались в смертоносном спринтом, разрубая копьями, корродированные бронзовые мечи и рассекая неестественную плоть Сагитар вёл их, его корпус контемптера был способен перемещаться со скоростью гравитационного носорога. Где-то раздался крик военных горнов титана, а резкий машинный рев из внешних аугметитов. Другой прокричал в ответ, положив начало далекому спору металлических башков. "Мы не удержим город. У сагитаря не было крови в венах, которая могла бы застыть. Никакие синтетические гемовиты Сохранявшие его в амниотическом саркофаге, не подражали человеческой крови в столь поэтической и бессмысленной манере. Без орбитального наблюдения он не обладал полной картиной масштабного сражения, но потрескивавший вокс работал, передавая неприятную информацию о численности врага: больше легионеров, больше существ, больше титанов, чем сообщали дозорные 10.000. Гор, или скорее проклятый король Ведьма Кларгар, нашёл способ наводнить паутину своими приспешниками. Мы не удержим город. Звери с крепкими красными шкурами и в примитивной медной броне выли, шипели, плевались и ругались в растущем потоке, перемещаясь с нечеловеческой энергией на обратно сочленённых ногах. Они держали в руках большие секиры и мечи из примитивного металла, покрытого рунами, от одного вида которых глаза кустодиев начинали болеть. Колесницы безудержно мчались в их рядах, серпы колес выкашивали союзников не реже, чем имперцев. Артиллерия обрушила богохульные снаряды на защитников не массированными залпами энергии, не как механикум, а словно на полях битв древней земли, когда подобный небесный огонь принимал форму Грубого физического дождя. Дожди пустили в ход всё: от корпусов подбитой техники, механикам и больших кусков разрушенных городских зданий, до отрубленных и заколдованных голов имперских мертвецов. Последние не любили больше всего. Черепа лились дождём, падая на сагитара барабанищем ливнем. Они разбивались о пластины Аурамит династий, взрываясь облаками удушливого, кровавого тумана. Еще сотни врезались в ближайшие здания из за призрачной кости или падали, раскалываясь о поднимавшуюся улицу. Туман быстро сгущался, автоматические зрительные фильтры стали бесполезными и не могли проникнуть сквозь керасный мглу. Ослепленный, он чувствовал, как тени в тумане тянутся к корпусу безжалостными когтями, окружая и преследуя его. Сои человек мог бы признать их за духов, тех, кто лишился черепов, которые стали снарядами демонической артиллерии. Сагитар уклонялся от приближавшихся теней. Сенсоры не регистрировали их как сущности варпа, но реально ли они или ложны? Он не позволит им прикоснуться к себе. Сагитар двигался, не видя из-за дыхания, сражаясь только на слух. Он замахнулся кулаком на что-то в воздухе, когда услышал скрип демонической мышечной ткани, Парировал бронированным предплечьем, когда шепчущая песня лезвий рассекла воздух. Он провел выплевывающим потоком огня и отдачей орудием вдоль переулков, которые не видел, беспощадно убивая демонов, которых чувствовал только по их вою. Некоторые твари говорили на готике, Их сагитар ненавил сильнее всего. Лихорадочно воющими и булькающими голосами они обращались на языке, который не имели права знать. Когда взойдет солнце, кричали они. Он и в самом деле слышал страх в их вопросах. Когда взойдет солнце? Единственными ответами сагитара были удары кулака и горяче лёв орудия Херос. Он выхватил из дыма рогатую фигуру, отрывав дергавшуюся её пячью тварь от земли и сдавился с усилием. Зверь взорвался всего три секунды спустя, рухнув на землю двумя кусками. Одна из половин все ещё выла, и сагитар заставил ее замолчать, опустив металлическую ногу. Повернувшись, все еще ослепленный, он разжал мокрый от ихоры кулак. И я гудевший в ладони плазмоган. Магнитные ускорители завизжали и выплюнули сферу сдерживаемого ядерного синтеза. Еще одно чудовище упало без головы, испаряясь и распадаясь. Сагитар побежал, поддавшись влево, когда ревущие болты пронеслись справа. Он услышал, как они попали и взорвались, и почувствовал брызги хора на корпусе. Мерзкая шипящая жидкость застыл датчик температуры на объективах линз резко подскочить он услышал впереди звук колес. металлических колес по улице из кости он увидел это очертания были достаточно большими чтобы показаться сквозь туман видомые молотившими копытами змеевидными существами колесница и ещё одно грубое эхо полей битв бронзовой эпохи старой земли Еще одно грубое эхо полей битв бронзовой эпохи старой земли рычатало по изгибавшейся дороге женаподобная тень управляла тварями с задней части колесницы понукая поводьями не успелся гитар по воксу предупредить династии как возничий погиб отброшенного копья вонзившегося в грудь колесница наклонилась на наклонной дороге И твари запутались в поводях, когда рванулись в разные стороны в животной нерешительности. Сагитар мельком взглянул на костедиев отделения, вонзавших завших копий в распростёртые тела. Чем бы существа ни были, они умерли, крича почти как люди. Приблизились новые рогатые враги, и он прикрыл своих воинов. Штурмовая пушка выровнялась и заскрипела, открыв огонь. Среди постоянного треска вокса Он услышал унылых хруст снарядов, попадавших в цель. Наступать. Ктыкнул он по воксу династиям. То же самое слово снова и снова. Сколько раз он отдавал этот приказ после падения стен? 100, 1000. Наступать. Отделение вырвалось из тумана на следующем перекрестке. Сагита рассматривал воинов, пока они появлялись из кровавых испарений. Доспехи покрывал жидкие хор лезвия копий дымились, когда энергетические поляж